Свободы всего на пару часов, а потом отпустит. Медленно, как в меду плыть, вязкие движения, сладость во рту и язык неповоротливый. Вставай, Алёна, вставай и иди. Влада позови раз, скажи только осторожны, эти двое рядом. Рядом, рядом за сади. Парочка львов, жмущихся к земле, а она, Алёна, глупая, хромешая на все четыре ноги антилопа. Стать. Сесть для начала. Струдом выходит, но выходит же, плывёт всё. Сомёрки, новые или вчерашние. Сколько времени уже прошло? Нога натыкается на что-то и что-то переворачивает. Сымо, остро холодно. Кружка с водой была, а теперь носки мокрые. Вода. Нужно добраться до ведра и выпить. И окунуться в газовой, чтобы стряхнуть это дурманное оцепенение. Встать не вышло. Ничего. Она на четвереньках. 1 2 3 4. Это медленнее, чем когда раз-два. Масленицу придет и помочь. Участковый голос раздался над самым ухом. Алена повернула голову влево, увидела кроссовки и джинсы рыжих пятнах сухой грены и даже край бурого пуховика. Тебе плохо, да? Давай, я помогу. Человек подхватил подмышки и дернул ее вверх. Держись за меня, крепче. Тут уж как получается. Пальцы за как деревяшки. И сама она уже не антилопа, а березка, что стоит качаясь, смерда и только. Нет, не березка, муха. А рядом с ней забодливый такой паук-паучок. Вот она какая, смерд. Из биения пошло на пользу. Тело ломило, зато в голове образовалась удивительная ясность. То, что было с сестрой, значения не имеет. То, что происходит с ним и Наденькой, также значения не имеет. А вот то, что может произойти с Алленой, очень и очень важно. Он обещал помочь, поможет. А с прочим, Димочь получит имя выплывшей из глубин памяти и благословение, наденька заверения, что квартиру отбирать не станет, врать скорее взятку, служба охраны распоряжения. А сам Влад несколько часов медикаментозно сна и пробуждение с желанием кого-нибудь убить. Во-первых, следовал найти Алёну, которую прямо отказывалась брать трубку. Во-вторых, нужно было разобраться с маньяком. В-третьих. "Здорово, мудречком", окликнул Влад кто-то. "Здорово же тебя отделали. Что с кем не поделил-то?" "Не твоё собачье дело", рявкнул он, разглядывая гостью. Девица та самая из мешкины фотографий. В жизни более стервозна. Квадратное лицо с плоскими скулами, хищный рот о серебряной серьгой и наглый взгляд. "Да ладно тебе", сказала девица, подвигая пакет с молоком. "Неужели совсем не рад?" "А должен быть". Влад подошел к столу, болели ребра, руки, спина, но спастись не дышал, а левый глаз не видел, а молоко кислое, кстати, потекло из разбитого рта. Влад повторил вопрос: "Кто ты такая?" "Ну, она склонила голову набок, скажем так, гостья из прошлого. Вот есть и с будущего, а я совсем наоборот." "Кто тебя сюда позвал?" "Молчит. Народжена звезд незваная, нежданная и очень-очень странная. Никто." Девушка откинулась на спинку стула, сунула в рот папиросу. Просто зашла. Мишка говорил, что ты здесь, вот я и решила. Ты же помнишь Мишку? Конечно, ты помнишь Мишку. Как вы с ним в детстве дрались. А меня вот ты не замечал, я же у тебя была влюблена. Ходила, ходила по пятам, следила, смотрела. А ты гоняла. И Мишка тоже. Василиса я. Василиса. Пустое имя случайной пули свиснуло над ухом, ни о чем не говорит. Мишкина сестра, охотно подсказала гостье, чиркая спичкой по измученному коробку. Спичка сломалась. Василиса выругалась, которая его нашла. Знаешь, ведь случается же, живешь, живешь, думая, что совсем, совсем один, что умерли все, а кто не умер, тем глубоко на тебя плевать. А потом вдруг раз и брат находится, великолепный родной брат, а теперь еще и ты. Понятно. На самом деле в Ладу ничего не было понятно. Допустим, она Мишкина сестра. Допустим, каким-то чудом у Цурело припожали ещё за надолгие годы, чтобы авиться, как кроек и шляпа фокусника. Но какого чёрта она тут делает? Да "Лада, на тебе не нервничай, я ж просто, дай, думаю, взгляну на старую любовь. А вдруг до живёт душеньки моей или твоей? Вот бы да увидел, влюбился, поженились бы и жили как в сказке долго и счастливо". Она расхохоталась. И от смеха этого у Лады побежали мурашки по коже. Любить любить он не способен, и она тоже. Рыбак рыба, как говорится. У Василиса глаза перегорелые, выжженные, как окно в пустоту, из которой выколупали душу. На самом деле, извини, что я так без приглашения, но просто очень хочется заглянуть в прошлое, и заглядываешь, и очень раз убеждаешься, что ничего то в нем не изменилось.